Глава 34 Райлон Баллард. Как ты это назвал? Проклятие деда Балларда? Принцесса Нафи засмеялась и упала на диван, схватившись от смеха за живот. Что смешного? резко ответил кузине и медленно подошел к окну. Мне было уже намного легче, не то, что вчера. Думал, сдохну от непонятного жара внутри и ощущения ломающихся костей и разрывающихся мышц. Так плохо мне еще никогда в жизни не было. Лежа в постели, я держался за матрас и старался не кричать, хотя выйти стонать хотелось сильно. Казалось, боль физическая и душевная соединились воедино и убивали меня, медленно вытягивая из меня жизнь каплю за каплей. «Райлан, ты вроде взрослый, но глупый!» Выдала мне нахалка и шумно вздохнула. «Не забывайся, Найфи!» Резко повернулся и вновь почувствовал слабость. Схватился за стоящий рядом стол и взял стакан с водой. Сделал глоток, а потом полностью осушил его. Стало полегче и в голове начало проясняться. «Ну, хорошо!» — продолжила Найфи. «Проклятие деда Балларда! Лежит только на женщинах нашего рода!» «Мужчина, но никогда не касалась». «Может быть, я исключение». «Ты скорее недоразумение», — хихикнула Найфя. «Упустить такую девушку, которая любила тебя всем сердцем и готова была отдать за тебя жизнь и свою душу. И ради кого?» Ф, «Мужчины!» «Вы и правда глупое создание, которое были когда-то придуманы создателем». «Хватит, оставь меня в покое». Рявкнул и добрел до кресла. Упал в него и схватился за подлокотники. Костяшки побелели от напряжения, но легче мне не стало. — Как знаешь, братец, как знаешь! — вскрикнула кузина и побежала к двери. — Зови, если что. Или, может быть, ты хочешь увидеть свою невесту, Элис Дэй? — Уйди, — сказал. Процедил сквозь зубы и закрыл глаза. Вспомнился вчерашний вечер, переходящий в ночь. Я метался от судорог, и вдруг дверь открылась. Вошел дворецкий с королевским лекарем. Когда он увидел меня, ему, кажется, стало еще хуже, чем мне. Потому что сквозь пелену замутненного сознания я увидел, как его вывернуло прямо у порога. Находясь в бреду и особо не осознавая, что происходит, я не заметил этого досадного казуса. Затем через какое-то время появился еще один лекарь, который был более стрессоустойчивым, чем первый, потому что сразу же принялся за дело. Он с помощью моего камердинера чем-то меня обтер, а потом влил в меня какую-то гадость. На удивление, боль в теле почти прошла, и я сразу же уснул. А когда сегодня проснулся, рядом со мной на соседней подушке лежала моя кузина и смотрела на меня во все глаза. Я услышал стук в дверь и с трудом разлепил глаза. «Кто?» Недовольно спросил и услышал скрип двери. «Ваше высочество!» Голос дворецкого прозвучал извиняюще. «К вам лекарь пришел. Вы готовы его принять?» «Да, пусть заходит», — скосил глаза на Юманса. «Найди мне садовника Монтера и приведи сюда». «Будет сделано, милорд». Дворецкий поклонился и пропустил того самого лекаря, который оживил меня этой ночью. Я посмотрел на сморщенного старичка и не узнал в нем того крепкого мужчину, который переворачивал мое бьющееся в лихорадке тело. Он делал это так ловко и умело, словно в нем было столько силы, как в бывалом мяснике, что проработал нами собой не всю свою жизнь. «Как тебя зовут, старик?» Показал ему настоящее рядом кресло. «Садись и рассказывай. Мое имя Ингарет. Лекарским делом занимаюсь с малых лет. Как отец показал, что к чему, так и занимаюсь». Усмехнулся, и я увидел, что в его рту от силы зубов пять. «Сколько лет тебе?» «Много». Показал на свои пальцы и, качая головой, начал в уме что-то подсчитывать. — Не помню, мой принц. Я так давно топчу эту землю и живу в этом замке, что сбился со счета. Но зато я помню, что когда-то врачевал вашего деда, Ортриса Балларда. — Моего деда? Я оживился и чуть приподнялся. Ты знал моего деда, того, кто наслал на меня проклятие? Знал, но проклятие наслал не он и не на вас, мой принц. Сложил свои морщинистые руки на животе и сел поудобнее в кресле. Словно ожидал, что я буду спрашивать дальше. Мудрый старик. Рассказывай мне все, что знаешь о проклятии баллардов. Мой принц, я не так много и знаю. Пожал своими костлявыми плечами и хмыкнул. Достал из кармана небольшой бутылек и протянул мне. «Выпейте, ваше высочество. Я все еще ваш лекарь, а уже потом рассказчик». «Хитрый лис». Невольно улыбнулся краем губ и забрал у него бутылек, Открыл зубами крышку и сплюнул на пол. Опрокинул лекарство в рот и недовольно поморщился. Ты знаешь, что со мной? Знаю, довольно кивнул и забрал из моих рук пустой бутылек, спрятал в старых одеждах. Вы обращаетесь, мой принц. Что ты несешь, старый хрыч? Не понимаю. Что значит обращаюсь? Неверяще покачал головой и провел рукой по растрепанным волосам. Что непонятного? серьезно спросил лекарь. Вы обращаетесь в дракона. Немного запоздала, конечно. Обычно это происходит в юношестве. Лет в 13, ну, может, в 14 И протекает намного легче. Зверь внутри хозяина меньше и не так смышлен, как взрослый. А мой какой? Я почему-то посмотрел на свои руки, а затем распахнул халат и взглянул на впавшую грудь. «Чего я хотел увидеть? Вылезающего из меня зверя?» «Что за бред?» Вскочил с кресла и подошел к окну, облокотился о стены руками и ударил по ним кулаком. Внезапно остались вмятины, довольно глубокие. «Вас растет сила и мощь вашего дракона, поэтому ближайшие несколько дней...» Вам нужно принимать лекарства, сдерживающие вашего зверя. Иначе он вас просто-напросто убьет. Сегодня ночью, кстати, он это почти сделал. Не может этого быть. Я не верю. Ни у кого из королевской семьи вот уже сотни лет не было драконов. Они же вымерли. Неправда. У вашего прадеда был дракон. Спокойно ответил старец. Но его сын Аритрис убил своего отца и его дракона. Последнего дракона, как мы думали, все это время. Но, оказывается, не все потеряно. Вы будущий король, у которого есть свой зверь. А это значит, грядет новая эра... Драконов. Зачем мой дед убил своего отца и его дракона? Он очень сильно любил одну женщину, оказавшуюся страшной ведьмой. Она приказала ему это сделать, иначе бы просто ушла от него. Любовь оказалась черной, грязной разрушающий все в округе. Когда ваш дед решился на этот ужасный поступок, только чтобы сохранить любовь ведьмы, он не ожидал, какие последствия ожидают его в будущем. — Какие же? Ведьма — это моя бабка? — Нет, Лия Баллард была прекрасной женщиной. И очень любила Аритриса, А когда узнала, что сделал ее любимый муж, чуть не умерла от горя. Король Аритрис, осознав, что сделал, впал в жуткое отчаяние и скорбь и решил уничтожить ведьму, сжечь ее на костре. Но прежде ведьма Фрея Дюпин прокляла весь женский род баллардов. После смерти ведьмы королева Лия понесла, и природах умерла. Это была первая смерть, и, к сожалению, не последняя. Проклятие баллардов, прошептал и от злости сжал кулаки. Значит во всем виновата ведьма Дюпин и мой дед Аритрис? Да, именно. Неужели вам не рассказывали об этом? Ваш отец — король Драгорат. Нет, так далеко мы не углублялись. Он сказал мне однажды, что если я надумаю жениться по любви, он лишит меня наследства и титулов. Поэтому я и расстался с Лирой четыре года назад. Мы были юны, и я посчитал нашу любовь глупостью. Ваше Высочество, от судьбы не убежишь. Проклятие ведьмы Фрейи до сих пор в силе, но то, что в вас проснулся дракон, о чем-то договорит. — О чем же? — непонимающе посмотрел на мудрого старца. — Грядут изменения, и нужно быть к ним готовыми.